Глава 24. Блу. Она похожа на один из лунных цветочков, что растут у Марла в садике, сказал Мо. Он сидел на диване с Флорой на руках и разглядывал её, словно самый прекрасный цветок из всех, что ему доводилось видеть. И малышка отвечала ему тем же. Как её зовут? Флора, ответила я и поцеловала его в мягкую щёку. Он спрашивал об этом уже в третий раз за последние 20 минут. Было около 8 утра. Я хотела было разобрать подарки, которые вчера нашла на крыльце. Теперь ими была усыпана вся гостиная и разослать открытки с благодарностями. Но потом подумала, что побыть с мо сейчас важнее и подсела к нему на диван. У Марлы с утра были какие-то дела, и она попросила меня приглядеть за ним. Мне любопытно было, куда эта она отправилась. Я попыталась расспросить её перед уходом, но она лишь улыбнулась и заверила, что скоро вернётся. Уже второе утро подряд они с Моней выходили завтракать во двор, но, кажется, эти нововведения совсем его не огорчали. Сияние ещё недавно исходившее от него погасло, а взгляд стал такой отстранённый, что у меня разрывалось сердце. Кажется, и магия Флоры перестала ему помогать. Я понимала, рано или поздно он уйдёт от нас так далеко, что вернуть его мы уже не сможем. Сколько нам ещё осталось быть с ним? Неделю? Две? Я положила голову ему на плечо. Я люблю тебя, Мо. Он потёр то место на щеке, куда я его поцеловала, и улыбнулся. Ты славная девочка. Как тебя зовут? У меня задрожали губы. Блу-би숍. Он потёр подбородок. Би숍. Я знаю ту фамилию. Славные люди. Ивнув, я посидела с ним ещё немного, стараясь справиться с чувствами. Но тут Флора принялась жаловаться на жизнь, Мора замервничался. Я подхватила её на руки и начала укачивать. Моть, ты голодный? Завтрак почти готов. Он кивнул и погладил себя по животу. как волк. Сейчас, сейчас, ещё пару минут, рикнула из кухни хлопотавшая у плиты Перси. Она жарила яшницу с сосисками. Попозже она собиралась навестить Кибби, а я выпить в книжном кофе с Генри, а остаток дня провести с Флорой. Цару Грейс я в последний раз видела вчера в больнице. Но мы обменивались сообщениями, и казалось, в наших отношениях ничего не изменилось. Я была рада этому. За последние пару недель мы очень сдружились, и я всем сердцем надеялась, что открывшаяся правда нашу дружбу только укрепит. Ясно было, что в больнице Перси скорее всего столкнётся с Дженни, и я очень надеялась, что та будет держаться вежливо. Она у меня сегодня из головы не выходила. Но несмотря на грядущую битву за опеку, мне никак не удавалось увидеть в ней врага. Ведь мы хотели одного и того же, чтобы Флора росла благополучной, счастливой и любимой. Как здорово было бы, если бы всё сложилось иначе. И мне удалось бы узнать Женни получше, не в зале суда. Она всё же была моей матерью. Мне трудно было свыкнуться с этим. Она так ужасно обходилась со мной все эти годы, что новость о нашем родстве не вызвала у меня никаких тёплых чувств. И всё же отчасти я понимала, почему она так себя вела. Она ведь считала, что Мак подвёл её и что все бишипы испорчены до мозга костей. Отвайли я тоже много думала, задавалась вопросами, на которые не было ответов. Мне сложно было представить, что однажды я перестану считать её матерью. Я решила, что даже пытаться не стану. Она навсегда останется моей мамой, моей Твайлой. Ветер не тревожил меня всё утро. Я попыталась представить себе, какой была бы моя жизнь, если бы я не умела находить пропавшие вещи, если бы не бегала каждое утро в лес на поиски, если бы не знала семьи, в которой выросла, если бы не столкнулась с трудностями, которые многому меня научили, если бы не слышала зова ветра, если бы не встретила Марла и Мо, заменивших мне бабушку и дедушку. Это было непостижимо. Подобно ветру, медленно и верно придающему форму прибрежной скале, всё случившееся со мной сделало меня такой, какой я была сейчас. И моё прошлое сквозило в каждой моей черте, в том, что я ничего не принимала как должное, в том, что любила печь, в том, что своими рисунками старалась убеждать, а не принуждать. то, что всегда мечтала о большой семье, в том, как любила. Я мечтала стать нормальной, но лишь потому, что слишком переживала, что обо мне и о моей семье думают другие. А на самом деле это было неважно. Значение имело лишь то, что думаю я. Я гордилась тем, какой стала, любила свою семью и знала, что никому больше не позволю убедить меня. будто я не имею права быть частью общества я была таким же полноправным его членом как и все остальные я вдруг осознала что больше не хочу уехать из баттенвуда мне не нужно было переезжать чтобы начать с чистого листа всё дело было в правильном внутреннем настрое и пускай мне не сразу удалось его обрести но теперь мне ужасно любопытно было куда он меня заведёт поцеловав флору в лоб Я прижала её к себе и стала медленно кружиться по комнате, а Мос улыбкой наблюдал за нами. Малышка постепенно засыпала, тяжелела у меня в руках. Устала я, остановилась и критическим взглядом окинула последнюю иллюстрацию к книге. Я закончила её сегодня утром и, пожалуй, была довольна тем, что получилось. Я с улыбкой разглядывала зайчушку попрыгушку, изображённую на уроке в балетной студии. Руки её были раскинуты в стороны, а ноги исполняли нечто среднее между классическим балетным па и элементом тай-чи. Сканер я уже перевезла на фирму, так что нужно было вечером зайти туда, отсканировать все рисунки и отослать их редактору. Пролистав свой альбом, я остановила взгляд на птице, смотревшей на меня с одной из страниц. Недавно у меня родилась идея написать книгу о мудрой вороне, чьи советы люди не всегда понимали верно. Я даже уже сделала пару набросков. Нарисовала одну чёрную птицу и одну золотую. Пока я склонялась к тому, чтобы героини книги сделать золотую, мне не терпелось воплотить свою идею в жизнь, но, к сожалению, времени на новые рисунки сейчас не оставалось. У меня этим утром было ещё слишком много дел. Блу, негромко окликнула меня Перси и подбородком указала на диван. Обернувшись, я увидела, что Мо начал клевать носом. Я вернулась к дивану, наклонилась и накинула на него плед и долго ещё не распрямлялась, вглядываясь в его лицо, стараясь навсегда сохранить в памяти его черты. Меня не оставляло ощущения, что нам недолго осталось быть вместе. С Флорой на руках я вышла на террасу и стала разглядывать пестревшие во дворе цветы. Это всегда меня успокаивало. Я ждала, что меня привычно потянет в лес, но этого не происходило. Теперь, когда правда открылась, мне больше нечего было там искать. Однако я вдруг поняла, что скучаю по лесным прогулкам и пообещала себе, что вскоре вновь отправлюсь по знакомому маршруту. Быть может, с Генри или с Марло, или с Сарой Грейс. Но в любом случае обязательно остановлюсь у пуговичного дерева, чтобы сказать ему спасибо. Может, накрыть завтрак во дворе, чтобы ему было привычнее, спросила Перси, выкладывая яшницу на тарелку. Хорошая идея. От звука моего голоса Моза Маргал открыл глаза и растерянно огляделся по сторонам, явно не понимая, где он. "Мод, ты голодный?" громко спросила я. Наверняка он не помнил, что я уже задавала ему этот вопрос. Флора так крепко уснула, что даже не вздрогнула от звука моего голоса. "Да, мэм." Он сел и сел подняться с дивана. Очень Перси бросилась к нему, помогла встать и вывела во двор. Скорее мы уже накрыли стол в патио. Я как раз собиралась положить Флору в колыбельку, Когда кто-то негромко постучал в дверь, выглянув в окно, я опешила. На крыльце стояла Дженни. В руках у неё был небольшой подарочный пакетик. Набрав в грудь побольше воздуха, я распахнула дверь. "Здравствуйте, Блу", сказала она, перевела взгляд на Флору, а затем снова на меня. "Надеюсь, я не помешала. Мне хотелось поговорить с тобой." Мы как раз собирались завтракать. Сердечко Флоры тихонько трепетало рядом с моим, напоминая, что не обязательно становиться чёрствым, если на твою долю выпали боль и горе. В душе всегда должно оставаться место для прощения и исцеления. Заходите. Дженни сделала шаг назад. Уверена, я могу прийти в другой раз. Уже одно то, что она всё же решилась здесь появиться, меня поразило. Тваила после таких новостей несколько недель не вставала бы с постели. Таков уж был её способ справляться с горем подползти в нору и заลิзовывать свои раны в одиночестве. Я мысленно запретила себе сравнивать их. У них обеих были свои сильные и слабые стороны. Конечно, уверена. Оставайтесь. Я всё равно не голодная. Налить вам что-нибудь? Нет, нет, спасибо. Она быстро огляделась, словно хотела за один раз запомнить все детали обстановки. О разбросанных по всей комнате подарках не сказала ничего, но, увидев на столе рисунки, подошла поближе и склонила голову набок, разглядывая их. Они прекрасны. Спасибо. Это дельфина? спросила она, указав на ворону. Не совсем, но в каком-то смысле она станет прототипом героини моей новой книги. Я однажды видел её вблизи. Она была очень красива. Вот эта ворона, чёрная, получилась очень на неё похожей. Правда? До сих пор я слышала, что вороны не любят приближаться к людям, предпочитают смотреть на них с верхушки дерева. Это случилось на страдум сглотнола. Вскоре после твоего рождения я пошла к пуговичному дереву, села на холодную землю и заплакала, а она опустилась рядом со мной. Я посмотрела на неё и увидела, что она тоже плачет. Глаза у неё были золотые, и плакала она золотыми слезами. Раньше я никому об этом не рассказывала. Золотыми слезами У меня по плечам побежали мурашки, и я растёрла их аккуратно, чтобы не потревожить флору. Дженни с тоской взглянула на неё, и я не смогла сделать вид, будто не замечаю безмолвной мольбы в её глазах. Хотите её подержать? А можно? Она иногда пускает слюнки во сне. Давайте я вас пелёнкой прикрою. Всё нормально, отозвалась она и поставила подарочный пакетик на стол. Вот капельки слюны, ещё никто не умер. Эти слова так напомнили мне Твайлу, что я невольно улыбнулась. Интересно, смогли бы они подружиться? Я этого не знала и понимала, что никогда уже не узнаю. Я передала Флоре Джинне. Она взяла её на руки, затем подняла глаза на меня, и я заметила, что в них сверкнули слёзы. Она так похожа на тебя и Сару Грейс, когда вы были новорождёнными. Эти волосы точно от Кебутов. У меня были такие же светлые волосы. Я-то себя помнила только русой, она кивнула. А сейчас они у тебя того же цвета, что были у Мака. Ты так на него похожа, что порой мне было больно на тебя смотреть. Сразу всплывали тяжёлые воспоминания. Мне вспомнились все эти случаи, когда она демонстративно от меня отворачивалась я-то думала, она так себя ведёт из-за того, что я бейшеп, но всё оказалось куда сложнее. Я напоминала ей человека, которого она когда-то любила и потеряла. А теперь мне по-прежнему больно, но уже по другой причине. Всхлипнув, она крепче прижала флору к себе. Этот пакетик для тебя. Она говорила, что нашла в коробке с памятными вещами мою пуговицу и свою детскую шапочку. И мне захотелось тоже добавить в неё кое-что, если ты не против. Охваченная любопытством, я открыла пакетик и вытащила из него плюшевого кролика, расшитого серебряными нитями, и вырезанную из дерева птичку. Тело её представляло собой три плоских колечка. Это прорезыватель. Макс сделал его для тебя вскоре после того, как узнал, что я беременна. А кролика примерно тогда же купила я сама для твоей будущей детской. В горле у меня застрял комок. И вы всё это время их хранили? Конечно. Может, я и потеряла тебя, но уж точно не забыла. Глуги, хочу, чтобы ты знала, если бы я хоть на минуту могла представить, что ты моя, я бы забрала тебя. И ничто бы меня не остановило. Я знаю, у тебя было трудное детство, и мне горько думать о том, как ты мучилась, в то время как я была совсем рядом и ни о чём не догадывалась. Я жестом остановила её. Единственное, о чём я жалею, это о том, что мне так рано пришлось потерять своих близких. Пускай они были не идеальными, зато они меня любили. Жаль, что мне не довелось узнать Бисхопа получше. Но нам с Маком приходилось скрывать наши отношения. Он тепло отзывался о родных, но для себя хотел лучшего будущего, и для своей собственной семьи тоже. В школе он не слишком хорошо учился, зато у него были другие таланты. Он умел резать по дереву, мог перебрать двигатель, разобрать тостер, починить его и собрать снова. И когда судья дал ему возможность избежать тюрьмы, Он ухватился за этот шанс, считал, что в армии многому сможет научиться, и это после поможет ему устроиться в жизни. Она покачала головой. Если бы только он остался в Баттонвуде. Я по опыту знаю, что играть в игру "что если" не имеет смысла. Останься он тут и мог бы оказаться в одной машине с Таймеуэйдом в момент аварии. Я подумала, что однажды может расскажу ей. Почему мои братья решили ограбить банк? Но не сейчас. Пока я не готова была так откровенничать. Вместо этого я кивнула на диван. Садитесь, пожалуйста. Тяжело долго стоять с ребёнком на руках. Она села и вгляделась в разгладившееся во снье личико Флоры. Она хорошая девчушка. Лучше и быть не может. Мне вдруг захотелось поскорее отобрать девочку. Но я сдержалась. У нас Грей, с Сарой Грейс этим утром состоялся долгий разговор, сказала Джинни. "И как она?" злится. Я кивнула. "Думаю, у всех нас есть причины для злости". "Да, это верно. Признаю, я совершала ошибки. Никто не идеален, хотя Господь свидетель, я очень старалась стать такой". Думала, что я проклята. обречена до конца жизни быть несчастной и все силы бросила на то, чтобы доказать, что это неправда, что уплатана нет надо мной власти, и у меня всё равно может быть идеальная семья. Я хотела возразить, что идеальных семей не бывает, но потом вспомнила, что именно такое иговичное дерево видело нашу с Джиней и Маком семью. Я попыталась вообразить, как бы это могло быть, и не смогла. В погоне за совершенством я многим причинила боль. Из страха старалась заглушить в Саре Грейс фамильные черты Бишип, а в итоге она лишь чувствовала себя неудачницей, разочарованием для меня, что совершенно не соответствует действительности. Джинна хмурилась и принимала решения, о которых впоследствии пожалела. Она покачала головой. Наверное, Кибби поступила бы иначе. Если бы так не боялась моего осуждения. Я не смогла убедить её, что мне можно доверять, и, наверное, никогда не прощу себя за это. Но надеюсь, она когда-нибудь сможет меня простить. И тут мы переходим к Флоре. Я оцепенела. Мэри Луиза не спросила моего мнения, когда забирала тебя. Для меня ты просто исчезла. Но у Киби был и есть выбор. Она вправе сама решать, как поступить с Флорой. Я пыталась отобрать у неё это право, потому что считала, что знаю, как будет лучше, точно как Мэри и Лайза, полагавшая, что знает, как будет лучше для меня. Губы у неё задрожали, и она пригладила Флоре волосы. Я бы с радостью растила эту малышку, но она не моя, и решать тут не мне. Она твоя. Я приму решение Кибби и поддержу тебя. Но очень надеюсь, что ты всё же не вычеркнешь меня из её жизни и своей тоже. Я стёрла слезинку со щеки. Мне и представить было трудно, каково это быть частью семейства Кебот. Но я была не прочь это выяснить. Засиять ярко, объединив внутренний свет Кеботов и Бишепов. Не знаю, что вам ответить. по того, что, конечно, мы с радостью будем с вами общаться. И Дженни улыбнулась мне дрожащими губами. Улыбки у нас тоже оказались одинаковыми. Я задумалась, сколько же ещё в нас похожего и поняла, что с нетерпением жду возможности это выяснить. В сумочке у Дженни зазвонил телефон. Она осторожно перехватила Флору, достала его и нахмурилась, взглянув на экран. Это из больницы. Алло? Внутри на спине завязался узел. Дженни отвечала односложно, а вопросов, которые ей задавали, я не слышала. Наконец она дала отбой, встала, поцеловала Флору в макушку и отдала её мне. Нужно ехать. За Ви и Перси тоже. Ей безохочет её увидеть. Что случилось? В панике спросила я. лицо Дженни словно озарилось изнутри и белуще она пришла в себя и зовёт нас